голова четвертая. До воскрешения три, два, один. Вы были воскрешены. Наверхом ждет. Я раскрыл глаза и резко вдохнул, словно вынырнул из глубины. Легкие жгло нещадно, ребра ныли, будто шпага до сих пор торчала внутри. Торопливо ощупал себя. Все на месте и никуда не делось. Да и что бы могло произойти? все равно я просто набор цифр не мог же он меня покалечить тренкнула почта внимание вы объявлены в розыск стражей Тароса. любой игрок может убить вас на территории города и не получит штрафов за вашу голову установлена награда один золотой дорого же меня оценили хмыкнул сбрасывая сообщение на глаза попалась надпись история сообщений вызвав меню схватился за голову. Внимание! Вы выбрали наставника. Наставник третьего ранга — леди Азура Интегра Асуна Триш Виктория. Дочь Леса, маг, 16 уровень, уже направлена к вам. Внимание! Вы подтвердили, что помощь наставника получена. Внимание! Вы оценили помощь наставника как отличную. Направлена награда за успешное обучение в размере ста золотых. Внимание! Единожды воспользовавшись услугами наставника, вы не можете выбрать другого. Это что же, я ей пять поставил? Мало что стерва меня обманула, еще и получила сотню золотых. При таком раскладе я бы и сам отстегнул жертве десятку. 100 за наставника, 100 за мясо на арене. Вот уже и на жизнь есть, почему бы не ходить да улыбаться? Я застонал и откинулся на спину. В затылок садануло и пришлось оглядеться, приподнявшись на локте. Самое настоящее кладбище из фильма ужасов. Кривые мертвые деревья, частично разрытые могилы, несколько склепов и серые прямоугольники над надгробий. Поднявшись на ноги, осмотрел место своего возрождения. Макс — человек. Маг — второй уровень. — Ну, круто. Что тут попишешь? — Хватит разговаривать! — Не видишь, спят все! Я подпрыгнул на месте, только сейчас вспоминая о компасе. Зелёной точкой рядом со мной оказалась полуразвалившаяся зомби в чёрном грязном фартуке с метлой в руках. Над головой мертвеца светилась табличка «Сторож Северного кладбища. Сотый уровень». «Ну, чего уставился? Первый раз, что ли, помер?» — вздохнул сторож. «Не переживай. Раз на втором уровне убили, значит, ещё не раз прибьют». Я снова подумал, что для простенькой программы слишком уж гибкий NPC. Пометуя о прошлом опыте, проверил отображение имен и громко выругался. Включить отображение игрок NPC? Да, нет. А с чего я взял, что Азура — бот? Потому что не высветилось имя. на Назовись она какой-нибудь сивкой-буркой, я бы и то купился. Наивный глупец. А чего молчишь ты, глоткокожий? «Гладкокожий? Почему ты зовёшь меня гладкокожим?» Он посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Извини, глупый вопрос», — махнул я рукой. «Слушай, а где бы мне учителя тёмного найти, не подскажешь?» Сторож смерил меня оценивающим взглядом, будто решал, стоит ли меня жрать. «А-а-а! ты из новеньких! Шагай на север, да газон мне не топчи!» он погрозил гнилым указательным, где отсутствовала фаланга по дорожке топой метров через триста найдешь себе учителя а теперь глоткокожий топ отсюда весь газон мне истоптал извиняюсь выставив ладони я сошел с могилы на узкую гранитную плиту видимо мой тон на насторожжу подействовал он беззаботно взмахнул метлой над могилкой разравнивая траву в но движения и насвистывая какую то мелодию Ушел по тропинке на запад. Зомби несколько раз останавливался, сокрушенно качал головой и шел дальше. Я же направился на север. Компас сразу же высветил мне трех учителей. Около уходящего в землю склепа, похожего на спуск в бункер, больше, чем на усыпальницу, переговаривались трое усохших до состояния мумий мертвецов. «Здравствуйте. Я ищу учителя». они переглянулись Центральный закивал, разглядывая меня. Двое других сместились в сторону, чтобы не мешать беседе, и, как ни в чем не бывало, продолжили перемывать кости какому-то принцу таракулу Ты в тарасе недавно? — спросил Лич. — Город светлый, это черный, и не прячешься. Настолько глуп или ты сюда? — С того света. — С того света, — признался я. хорошо «Значит, злой. Такие ученики мне пригодятся. Только вот репутации у тебя маловато, Макс!» Он ткнул мне в плечо усохшим пальцем. «Придется компенсировать. Золото?» «Нет», — виновата развил я руками. «Тогда работа!» «Если справлюсь, то почему бы и нет?» «Справишься», — закивал учитель. Помогать будешь нашему сторожу за кладбищем ухаживать. У него же и золото получать. «Спасибо», — хмыкнул я. «Когда приступать?» Лич удивленно скривился, насколько позволяла почти отсутствующая мимика. «Я вообще не понимаю, чего ты тут еще стоишь?» «Внимание! Учитель предлагает вам обучение основам некромантии. Принять? Да? Нет?» «Ну?» «Некромант так некромант», — выдохнул я и активировал кнопку. «Поздравляем. Вы начали изучение некромантии. Вы на один шаг ближе к черному могуществу. Следуйте избранному пути, и дары богов хаоса не заставят ждать». «А теперь найди Маркуса и узнай, что ему нужно. Когда сдашь задание, приходи ко мне». Учитель Йоган выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. Я торопливо кивнул и заглянул в дневник. Походила книжка на записную. На боковых вертикальных панелях даты, события, задания и достижения. Пробежавшись по спискам, нашел задание со смотрителем. Вы представлены в помощь старому смотрителю Маркусу. Выполняйте его распоряжение точно и в срок. Награда — десять золотых. Повторяемая. Отказаться? Да? Нет? Я захлопнул дневник и поспешил к старому зомби. Погост вокруг казался бесконечным. Бесчисленные могилы тянулись, покуда хватало глаз. Мелькали короткие вспышки возрождающихся игроков, тут же открывавших порталы или спешно убегавших прочь. В одном месте десяток людей обступили могилу и, похоже, ждали воскрешения жертвы стараясь не привлекать внимания, обошел по широкой дуге. Компас моргнул. Золотая звездочка мгновенно сместилась ко мне, и я едва не врезался в Маркуса. Зомби бросил серый сверток одежды. «Надевай! Не пристало работнику кладбища таскать ветошь! Свои нищенские обноски сожги и не позорь мою седую голову гладкокожей!» Смотритель Маркус предлагает вам передачу. «Принять? Да? Нет?» Униформа Мортусе. Иммунитет к болезням и ядам. Пока на вас эта форма, все видят отвратительного зомби, но никто не раскроет ваше инкогнито. Слишком сильно воняйте трупами, чтобы на вас обращали внимание. Вот это круто! Так и ты, Маркус, не зомби, значит. Я активировал сверток. Мое барахло упало в инвентарь, а на теле появилась черная форма, чем-то напоминавшая спортивный костюм и фартук, забрызганный грязью и кровью, словно я уже приступил к их сгумации останков. «Идем!» — он вручил мне лопату. «Будешь прибирать у южных ворот, я у западных. И не бойся мертвых, Макс. Теперь они твоя семья. Бойся живых!» «Это да, это верно», — вспомнил я милую мордашку одной рыжей. «За живыми глаз до да глаз!» «Вопросы по работе есть?» «По работе нет, но ты же НПС, Маркус?» Зомби пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты». «То есть как?» — удивился я. Он устало вздохнул. «Я — смотритель кладбища, Макс. Ты мой помощник. Это все или у тебя еще будут глупые вопросы?» «Нет», — повесил я голову. «Тогда чего ждешь? Метлу в руки! Бегом чистить дорожку от южных ворот!» — прикрикнул мертвец. Я поспешил на юг, с таким подходом мне до нужной информации не добраться. «Если бы тут был какой-нибудь форум!» В черепе засвербело, и перед глазами всплыл диалог. «Неверком. Вопросы и ответы». Бормача проклятия своей доверчивости принялся листать темы. Выполнено все было в виде старой доброй системы под каталогов словно я заглянул в допотопный Нортон. Отыскав нужный раздел, взялся за чтение, стараясь поглядывать по сторонам. Мало ли что взбредет в голову местным обитателям. Повторяем еще раз. Администрация Nevercom Inc. не вмешивается в отношения между игроками. Компания отвечает только и только за программный код. Просьба вернуть вам любые игровые предметы — потерянные из-за деятельности мошенников в техподдержку не отправлять. Самые упертые будут заблокированы, а биокапсулы отключены. Если вы нашли ошибку, баг, пишите в техподдержку. Такая помощь проекту поощряется щедро. Также учтите, что техподдержка будет просматривать ваши логи на предмет использования ошибок для наживы, прокачки и других неспортивных способов развития. В случае обнаружения подобного Персонаж блокируется от суток до нескольких лет. Э. Дрейвен, ком менеджер Вот это круто. То есть я им и предъявить ничего не могу? Просто прелесть. Наставников они, значит, всучивают, а за работу их не отвечают. Что же за игра-то такая? По голове ударили чем-то тяжелым, полоска здоровья просела на несколько единиц. — Ты работать собираешься, гладкокожей Маркус требовательно смотрел на меня, сжимая метлу. Под его настойчивым взглядом я взялся за инструмент. Собственно, работа была проще некуда. Активируя метлу над разрытой или заросшей могилой, да и вся наука, система автоматически выполняла нужные действия. Единственный минус – разыгравшийся голод и полное непонимание, когда же это кончится. Зато успел ознакомиться с сутью некромантов, которые угораздило попасть. Итак, есть три ветки развития – кость и кровь, Призыв и проклятие. Первые идут в бой сами и используют боевую магию. Вторые поднимают армии скелетов и погибших мобов. Третьим достались дебафы. Но самое противное, чтобы развиваться в качестве некроманта, мне придется собирать скальпы игроков с положительной моралью. А какой с меня убийцы и тупому ясно. Когда от усталости уже отваливались руки, снова рядом возник Маркус и буквально вырвал метлу у меня из рук. «Иди к Йогану!» Он протянул мне гнилую ладонь. Скривившись от сомнительного удовольствия, я принял положенные мне десять золотых и зашагал обратно к склепу. Учитель, как оказалось, меня уже поджидал с увесистым томом в усохших пальцах. «Принёс?» Я молча предложил ему обмен. Лич сгробастал золото с такой скоростью, будто я мог передумать. Будто у меня есть выбор. «Первонаперво!» — заговорил он менторским тоном. — Мы разберемся в основах основ. Возьми книгу. Внимание! Принятие гримуара навсегда изменит вашу жизнь. Все, что было до вашей встречи с книгой мертвых, исчезнет навсегда. Вы готовы отдать душу тьме? Да? Нет. Можно подумать, у меня есть выбор. В который раз вздохнул я и активировал кнопку.